Глава 47. Эпиграф. В книгах то и дело читаешь о том, что умирающие исповедуются в своих грехах живым. Мне всегда казалось, что было бы гораздо логичнее поступить наоборот. И так я исповедался в ферме в своих грехах. Никто, кроме него, за исключением божества, если таковой существует, не знает, что я сказал ему тогда. Эдвард Теллер. Когда Лаура Ферми позвонила и пригласила Теллера поскорее прилететь в Иллинойс, она предупредила его о том, чего следует ожидать. И все же увиденное ужаснуло его. Теллер замер в дверях отдельной палаты больницы Биллингса при Чикагском университете, уставившись на старого друга. Энрико еще не заметил его появления. Вот только, черт возьми, он не был старым другом. Он был молод. Всего 53. Слишком мало, чтобы умирать. Похоже, Энрико тоже думал о времени. Он был одет в бледно-желтую больничную пижаму, лежал, откинув голову на подушку и держал в руках что-то похожее на карманные часы. Питательная трубка проходила прямо в его желудок, делая его похожим на огромный и ужасно истощенный человеческий плод. Эдварду показалось, что Оппенгеймер во время слушания походил на скелет, но он был определенно крепок по сравнению с тем, что осталось от фермы. Лаура, еще далеко не старая женщина с приятным широким лицом и короткими волнистыми светлыми волосами, стоявшая рядом с мужем, первая заметила Теллера. — Эд! — воскликнула она. — Большое спасибо, что пришли. Она подошла, обняла его, поцеловала в щеку и проводила в палату. Энрико и в лучшие времена скупой на улыбке скривил губы в еле заметной усмешке. Он повернул часы, оказавшиеся секундомером. «Проверяю поступление питательных веществ», — сказал он. Его голос утратил почти всю прежнюю мощь, но сохранил неизменным примский акцент. Теллер отметил, что «рядом», Только руку протянуть лежит логарифмическая линейка Энрико из слоновой кости. Нобелевский лауреат явно сохранил живость ума, невзирая даже на то, что тело предало его. Проведя минувшее лето в Европе, Энрико вернулся в Чикаго с жалобами на проблемы с пищеварением. Пробная операция, проведенная две недели назад, 9 октября 1954 года, выявила распространенный рак желудка, который уже дал метастазы. Диагноз был смертельным. Жить оставалось всего несколько месяцев, а то и недель. Лаура подвела Эдварда к кровати, и Энрико поднял правую руку. «Не волнуйся, дружище», — сказал он. «Я хочу пожать тебе руку». Эдвард взял ее. Хрупкие косточки и сухожилия в свободном чехле из кожи цвета луковой кожуры и чуть заметно сжал. «Спасибо», — сказал он, потому что не знал, что еще сказать. Лаура улыбнулась. но «Ну, я пока пойду», — сказала она. «А вы поговорите тут о своих делах». Она поцеловала Энрико в лоб и вышла из палаты. Ферми бросил ей вслед мечтательный взгляд. «Ты даже представить себе не можешь, какой красавицей она была в юности. Все мальчишки завидовали мне». Он взглянул на Теллера. «Не будь таким мрачным, дружище. Все-таки умираю я, а не ты». Двое физиков были знакомы с лета 1932 года. Вот уже 22 года. За это время мир сменился войной, а потом снова наступил мир. Эдвард попытался улыбнуться и ферме продолжил. «Меня только что благословили католический священник» протестантский священник-пастор еврейский раввин. Каждый подходил и спрашивал, позволяю ли я ему благословить меня. Ну, а мне чихать?» Когда он улыбался, череп обрисовывался совсем четко. «Им приятно. Мне не вредит, так почему бы и нет? Но ведь ты и сам римский папа», — ответил Теллер. Ферми заслужил это прозвище десятилетия назад за свою непогрешимость в вопросах физики. «Ты можешь и сам себя благословить, или, может быть, даже канонизировать сам себя». «Сан Энрико», — произнес Ферми и покачал головой. «Слишком похоже на Сатана Рико». Эдвард указал на иссохший торс друга. «Ты полагаешь, это из-за радиации?» Ферми, итальянский штурман, как его называли, присутствовал при всех запусках первого атомного реактора. Из-за примитивности конструкции его называли «поленницей», сооруженного под трибуной стадиона «Стагфилд». Но и в Лос-Аламосе, и здесь, в Чикаго, всегда старался участвовать в экспериментах. «Кто знает», — ответил Энрико. «Если так, то она сыграла со мной скверную шутку». Теллер почувствовал, что у него щиплет глаза. «Это скверная шутка по отношению к твоим друзьям». Энрико философски пожал костлявыми плечами так, что они поднялись к верхнему краю подушки. «Если рак вызван радиацией, полагаю, Опи сказал бы, что это именно так, то какое индийское слово он так любит?» «Карма». — сказал Эдвард с трудом, вытолкнув слово изо рта. — Да. И раз уж мы вспомнили, а... Энрико сделал паузу. Эдвард ожидал, что он повторит слово «карма», но Ферми сказал. — об Абопенгеймери? Ферми имел привычку смотреть вниз, отчего его взгляд и в лучшие времена оказался меланхолическим. Но сейчас, когда этот взгляд остановился на лице Теллера, В нем читалось не только печальное разочарование. «Послушай, Эд, я отлично знаю, что опенгеймер порой бывает невыносим. Это часто бывает с людьми подобного происхождения, с теми, кому из детства не нужно было думать о деньгах. Самоуверенные, высокомерные, но...» Он умолк, и Эдвард не мог понять, То ли он лишился сил из-за болезни, то ли просто собирается с мыслями. Но вскоре он продолжил. — Но то, что ты сказал на слушании в Совете, по благонадежности. Ферми снова покачал головой. Его волосы терлись о запачканную слюной наволочку. — Это было... Теллер приготовился услышать мягкий упрек и оказался не готов к резкому слову. — Неприемлемо. — Энрико, прошу тебя. — Нет, — осведомился Ферме. — А какое же слово можно тут употребить? — Он привез тебя в Лос-Аламос. Он предоставил тебе полную свободу в работе над супербомбой, в то время как все остальные сосредоточились на бомбе деления. И своим положением, и тем, что супербомба вообще существует, обязаны исключительно ему. Если бы он вовремя изменил направление работы, мы получили бы супербомбу гораздо раньше. И что мы делали бы с нею? Стерли бы всю Японию с лица земли. Или Германию, если бы управились раньше. У Японии, по крайней мере, нет непосредственных соседей, в отличие от Германии. Мой бог! Попробуй! С ней непосредственно соприкасаются Дания, Польша, Чехословакия, Австрия, Швейцария, Франция, Бельгия и Нидерланды, и моя Италия лежит лишь немного южнее, и твоя Венгрия восточнее. Водородную бомбу никак нельзя было использовать в Европе. «Но сейчас наши враги — гигантские страны», — возразил Теллер. «Россия, Китай». У них есть подходящие цели далеко в глубине территорий. Сейчас возможно. Однако Опи должен был решать задачи того периода. И он действительно баловал тебя в Лос-Аламосе. Тем, что поставил меня в подчинение Беты? Эд. Ладно, ладно. Примирительно махнул рукой тейлер Но ты должен согласиться, что после войны он только и делал, что ставил палки в колеса тем, что возражал против бомбы ядерного синтеза, тем, что придерживался своего тщательно продуманного мнения, тем, что не соглашался с тобой, и за это ты уничтожил его. Он вполне может преподавать, если захочет. Если кто-нибудь захочет взять его в преподаватели Для такого человека, как Опенгеймер, Для человека, который столько лет вращался в самом средоточии событий, отрешение от коридоров власти равносильно гибели И ты это знаешь. У него остается Институт перспективных исследований, кстати, перехваченный у меня, и все, что там происходит. Ферми приподнял брови, отчего его взгляд сделался еще печальнее. Мы с тобой относимся к тому ограниченному кругу, где известно, чем он там занимается и насколько это важно. Теллер посмотрел в окно. Там пылали яркие, как грибовидное облако, кроны осенних клёнов. «Энрико, я ни в чём не виноват. Он сам уничтожил себя. Он лгал службам безопасности. Вечером, накануне моего выступления на слушаниях, Роджер Робб показал мне текстовые расшифровки звукозаписи и... И теперь ты будешь настаивать на том, что эти расшифровки заставили тебя изменить мнение, что до тех пор, пока ты не ознакомился с ними, ты не мечтал толкнуть опи под...» Энрика снова умолк, не договорив фразу. Они говорили на английском, которым оба владели одинаково хорошо, и Теллер мысленно завершил «под движущийся поезд» прежде чем итальянец перевел дух. Но заговорив, он удивил Эдварда. Поддвижущийся трамвай. Нобелевский лауреат хорошо знал его. Теллер мало кому рассказывал о несчастном случае, стоившем ему правой ноги. Глупая выходка, юношеская бравада и глупость. Это случилось в Карлсрое, когда ему было 17 лет. Он проехал свою остановку, Спрыгнул с подножки движущегося трамвая, потерял равновесие и упал. Заднее колесо переехало его лодыжку, оторвав ступню. «Нам всем случается делать дурацкие ошибки», — продолжал Энрико. «По крайней мере, Оппенгеймер совершил глупость, желая спасти друга. Разве не так? Этого шевалье?» «Друга», — повторил Эдвард. Слово звучало горько даже для него. «Я потерял столько друзей, и... И теперь потеряю еще и тебя». «На твоем месте», — сказал Ферми. В его голосе еще прибавилось болезненные хрипоты. «Я затаился бы на время. Исчез из поля зрения публики. Память сотрется». «А если ты сможешь как-то компенсировать?» «У меня тоже есть мое собственное мнение. И я считаю, что после отстранения опенгеймера жизненно важный интересы этой страны оказались в более надежных руках». Ферме, похоже, хотел возразить, но Теллер, чтобы не позволить умирающему другу переутомиться и чтобы самому не слышать порицаний, продолжил. «Но поскольку необходимо опровергнуть...» Неправильное представление о супербомбе. Я предпринял шаг к примирению. Совсем недавно свет увидел научно-популярная брошюра под названием Водородная бомба: люди, опасность, механизм, написанная двумя корреспондентами журналов Time и Life. В ней Тейлор представлен гением провидцем и единственным создателем супербомбы, тогда как Опенгеймеру была отведена роль злодея и даже шпиона. Более того, в книге говорилось, что бомбу разработали в Ливерморской лаборатории, основанной два года назад в Северной Калифорнии, Теллером и Эрнестом Лоуренсом, а не в Лос-Аламосе, как это было на самом деле. Книжка привела в бешенство нориса Брэдбери, преемника Оппенгеймера. И, как предполагал Эдвард, должна была возмутить и самого Оппи. «Я кое-что написал». Эдвард достал из внутреннего кармана пиджака тонкую пачку бумаг, покрытых машинописным текстом, и передал их ферме. «Дело многих рок прочел Энрико, с трудом удерживая дюжину листов двумя руками. «Что это такое?» «Правдивое изложение истории разработки супербомбы. Правда, не знаю, буду ли издавать. Льюис Тросс считает, что публикация только ухудшит положение». Ферми начал просматривать статью. Но что может мешать опубликовать это? Действительно, это было дело многих рук. Тебе бы отнюдь не повредило показать, что ты признаешь и чужие заслуги. Он дочитал до конца, вернулся к началу и пробежал текст еще раз. «Я не вижу упоминаний слова Улома». У Теллера болезненно дернуло под ложечкой. Он далеко не в первый раз слышал этот упрек. «Улом ничего не сделал. Он не верил в успех». «Последний не отменяет первого. Я своими глазами видел его уравнение». «Да, но, это ты пытаешься реабилитироваться. Будь великодушным!» Теллер хмыкнул. Хм. «Пожалуй, можно будет вставить упоминание о нем». «Отлично», — отозвался Энрико и изобразил дрожащей рукой нечто вроде того жеста, которым римский первосвященник приветствует толпу. «Римский папа благословляет». Эдвард до устал от всего. Он обвел взглядом тесную комнатушку, нашел в углу маленький уродливый стульчик и подтащил его по кафельному полу к кровати с тем мерзким звуком, который иногда издает мел, когда пишешь на доске. Усевшись перед ферме он тяжело вздохнул и сказал, — Я хочу поделиться кое-чем, что у меня на душе. — Тебе повезло. Мало кому удается исповедоваться лично папе, — сказал Энрико со слабой улыбкой. Эдвард пошевелился поудобнее устраивая свое увесистое тело на деревянном сидении хлипкого стула. Его протез лязгнул о металлическую ножку кровати, но он ничего не почувствовал. «Я хочу использовать бомбу», — сказал он после продолжительной паузы. «Я хочу увидеть, что на свете не осталось ни одного коммуниста. Если надежда на спасение человечества все же есть...» Если оно возобновит свое существование с чистого листа на Марсе или где там еще, нужно, чтобы оно было чистым. «Ты думаешь о превентивной войне против России?» «Не только я», — ответил Теллер и разозлился на себя, уловив в собственном голосе интонацию оправдывающегося. «Со мной согласен Джон фон Нейман. Он рассуждает так». «Если мне скажут, что мы будем бомбить их завтра, я спрошу, почему не сегодня. Скажут в пять часов дня, я спрошу, почему не в час». Фон, Фон Неймон слишком заигрался в свою теорию игр. Люди в России ничем не отличаются от всех остальных. «Я ненавижу коммунистов», — сказал Теллер. «Эд, Эд, даже Гитлер убил примерно шесть миллионов». «Неужели ты хочешь полностью истребить всех жителей Советского Союза?» «И не только их. Теперь еще и коммунистов китае Считанного количества супербомб хватит для того, чтобы уничтожить всех коммунистов. Дать человечеству возможность начать с чистого листа. Избавить его от раковой...» Он осекся, потрясенный неосознанным выбором метафоры. «Энрику прости» эго те аб Отпускаю тебе грех», — с наигранной важностью произнес Ферми. «Грех вот этой оговорки. Но что касается того, что ты проповедуешь, Эдвард, это бесчеловечно». Теллер снова стукнул протезом ноги по кровати. На этот раз намеренно. «Тут я не согласен с тобой. Супербомба может очистить...» Кроме того, подумай, во сколько обойдется переселение того, что осталось от человечества, перед фотосферной вспышкой. Миллиарды, может быть, даже триллионы долларов. Уничтожив врага сейчас, мы избежим разорительной гонки вооружений, которых все так боятся. Все эти деньги могут пойти на финансирование исхода? Ставил ферме Совершенно верно. Но Ферми покачал головой. Ветхий Завет не по моей части. И определенно я не доживу до всего этого. «Тебя будут помнить», — сказал Теллер. «Будут?» Ферми, казалось, задумался об этом. «Возможно. Пожалуй, за нашу чикагскую поленницу. Но знаешь, что сказал Лео Силлард, когда мы наконец-то запустили его?» Этот день будет черным в истории человечества. Энрико наклонил голову. Допускаю, может оказаться, что он был прав. Такая возможность, абсолютное превосходство в вооружении, может никогда не повториться, сейчас или никогда. В таком случае это ради Бога в которого ни ты, ни я не верим, пусть будет никогда. И пусть твоя идея умрет вместе со мною. Но, Эдвард, дай мне честное слово. Это последнее желание умирающего. Никакой превентивной войны. Никакого упреждающего удар Ферми снова протянул правую руку. Теллер несколько секунд смотрел на нее, а потом осторожно пожал, легонько встряхнув.